Как по-вашему, доктор, состояние трупа предполагает самоубийство или убийство? Ну, по-моему, принимая во внимание все обстоятельства, более вероятным кажется самоубийство. Единственный пункт против этого отсутствие ран на поверхности тела. Это довольно странно для самоубийства, удачно совершённого с первой попытки. Хотя такие случаи были, но чрезвычайно редко. Благодарю вас. Следующим свидетелем была мисс Лейла Гарланд, которая подтвердила показания миссис Ле Франц на счет шифрованных писем. Естественно, следствие заинтересовалось отношениями между мисс Гарланд и мистером Алексисом, из чего стало известно, что их знакомство основывалось на строгой и даже викторианской пристойности. что мистер Алексис ужасно страдал, когда мисс Гарланд решила положить конец этой дружбе. Что мистер Алексис никоим образом не походил на человека способного совершить самоубийство, что с другой стороны, мисс Гарланд ужасно переживала от мысли, что он совершил этот необдуманный поступок из-за неё. Что мисс Гарланд никогда не слышала ни о ком по имени Федора Нет, конечно, она не знала, что мистер Алексис мог совершить в расстроенных чувствах такую глупость и окончание их дружбы, что мисс Гарланд так долго не замечала мистера Алексиса и даже в голову не могло прийти, что кто-то способен задумать такое ужасное дело и что это из-за неё. Что же касается писем, мисс Гарланд не думала, что мистера Алексиса, Алексиса шантажировали. Однако она не имела никаких фактов чтобы это доказать. Теперь стало очевидным, что ничего на свете не сможет удержать от дачи свидетельских показаний миссис Велдон. Одетая в близкий к вдовьему трауру туалет, она ни годующий за протестовала против предположений, что Алексис мог покончить с собой из-за Лейлы или ещё из-за кого-нибудь. Ей лучше, чем другим, было известно, что Алексис не испытывал истинной привязанности никому. Кроме нее она согласилась с тем, что не может объяснить присутствие фотографии, подписанной именем Феодора, однако страстно заявила, что до последнего дня своей жизни Алекси светился от счастья, когда общался с ней. Последний раз она видела его вечером в среду и надеялась встретиться с ним снова утром в четверг в зимнем саду. Он туда не пришел. И она совершенно уверена, что его могла подтолкнуть к смерти какая-нибудь коварная личность. Он часто говорил, что боится заговоров большевиков, и, по его мнению, полиция должна искать именно в этом направлении.